Когда они устроились в мягких креслах в холле отеля, агент спросил, что вас интересует. «Да по-прежнему дело Барлоу, и ответил Хармас. Медекс, как всегда, оказался прав. поезд действительно подписан с целью околпачить нас. Энсон вытащил сигареты и протянул их Хармасу. Тот взял одну. Объяснитесь, пожалуйста, попросил агент. Ну, теперь я могу утверждать, что миссис Барлоу при помощи любовника убила своего мужа, заявил Хармасу. Уэнсон посмотрел на кончик сигареты только спокойно, спокойно. Сказал он себе, что же он откопал, где и промахнулся. Думаете я вам поверю?» В слух спросил он. «Это всего лишь новый трюк Мэддекса, которому не хочется выплачивать страховку». «Нет, нет», — спокойно возразил Хармс. «Вы не видели досье этой несчастной вдовы, в кавычках, которую я читал?» «А я видел». Уэнсона пересохла во рту. Он раздавил окурок в пепельницу. Что ж там написано? Миссис Барлоу раньше, увы, была проституткой, содержала одного сутенера, пока не попала в тюрьму за кражу. Когда через три месяца она вышла оттуда, сутенер куда-то исчез. Она встретила Барлоу, и он женился на ней. Между нами, говоря, Свет не видывал более нелепого брака. Но здесь, видимо, она снова нашла своего дружка, и вместе с ним придумала весь план. «А вы можете это доказать?» спросил Энсон предательски задержавшим голосом. «Да, у меня есть кое-какие факты. Конечно, их мало для суда, но вполне достаточно, чтобы Мэддокс стал драться до конца и цепляться за любую мелочь, прежде чем его заставят санкционировать уплату по полису». Энсон откинулся в кресле. «Поймите, это был мой клиент». Кажется, вы не отдаете себя отчетов деликатности моего положения. Все только и говорят об этой истории. Газеты посвящают ей первые полосы. Читатели сочувствуют миссис Барлоу. Если Мэддокс откажет выплате, то я попаду просто в идиотскую ситуацию. Стоит мне попытаться уговорить кого-нибудь застраховать жизнь, и мне сразу же напомнят о деле Барлоу. И никто не согласится, потому что веры нам уже не будет. А я все понимаю, понимаю. «Серьезно, — ответил Хармас, — тем не менее, вы же не хотите, чтобы мы закрыли глаза на мошенничество, спасая репутацию компании?» а в чем вы видите мошенничество? Если женщина провела несколько месяцев в тюрьме, то это вовсе не значит, что она убийца. Где у вас доказательства?» «Я дважды улечил ее во лжи. Во-первых, это она уговорила Барнову поехать за город, и у меня есть свидетель, готовый подтвердить это под присягой. Она же утверждает, будто он сам захотел прокатиться и немножко развлечься в парке. Кроме того, я могу доказать, что они спали в разных комнатах и что барлоу был грязным извращенцем. Ну, теперь о самом преступлении. Ее дружок должен был ждать их в кустах. В книге телефонных разговоров ресторана, где они ужинали, записан звонок в кабину, расположенную на дороге вблизи парка. Я не могу неопровержимо доказать, Звонила именно миссис Барлоу, но все эти факты вместе взятые, говорят, против нее. Видимо, она предупредила своего сообщника о том, что они с Барлоу приезжают, и дала ему возможность подготовиться к встрече. «Слишком много допущений вы не находите?» Энсон сделал движение, намереваясь встать. «Согласен, но все это по меньшей мере настораживает. Есть еще отпечаток протектора, обнаруженный возле той кабины». Такой же след мы нашли в кустах рядом с местом происшествия, а это уже кое-что. Если у машины-любовника миссис Барлоу будут покрышки, соответствующие этому отпечатку, ему придется многое объяснять. Правда, сперва мы должны его разыскать. Уэнсера сжало сердце, но он сохранил безразличное выражение лица. — А почему вы решили, что след был оставлен именно в этот вечер? — спросил он. — Хармас... — выпрямился в кресле. — Ну, это еще не все, старина. Вопросы потом. Барлоу был чемпионом по стрельбе из пистолета и имел два кольта 38-го калибра. И оба исчезли. Миссис Барлоу сказала нам, что ее муж отдал кому-то один из своих пистолетов, но Гарри Саймер, президент клуба, заявил, что такого быть не может, ибо Фин Барлоу никогда не расставался с кольтами. Они были ему дороги. У возникло подозрение, что его застрелили из его же собственного пистолета. Мы провели экспертизу пули и выяснили, что точно такая же поразила полисмена на станции техобслуживания Коутекс. Ну, что вы на это скажете? Да, вы неплохо-неплохо поработали, произнес Энсон, наклоняясь, чтобы расслабить шнурок ботинка. Он чувствовал, что бледен, как мертвец, и, пытаясь это скрыть, проклинал себя за то, что воспользовался револьвером Барлоу. Но ведь тогда казалось, что это так удобно. Господи, Господи, Но что же обойдется ему эта страшная оплошность? Он выпрямился. «А что думает лейтенант Джонсон? Считает ли он, что это Барнову совершил нападение на станцию? Кстати, это неплохое объяснение тому, откуда у него взялись деньги на первый взнос, и почему он заплатил наличными».